Они зависли над обнесенным стенами городом посреди незнакомой равнины. Хотя эта ночь тоже была лунной, город показался им всего лишь грудой черных камней. э й р а т принялся рыться в сидельных сумках. «Вот они», — сказал он, — «давай наденем эти костюмы. Я попросил ребят из отделения Махенджадара Средние подогнать их на наши фигуры. Там им самим частенько приходится так наряжаться». Роллер начал пикировать, и рассекаемый воздух засвистел в темноте. д э н и с о н вытянул руку над плечом Эверарда, показывая «Вот дворец! Царская спальня в восточном крыле!» Это здание было приземистее и грубее дворца персидского царя в Пасаргадах. Эверард заметил двух крылатых быков, белевших на фоне осеннего сада. Они остались от о с с и р и й ц е в Он увидел, что окна здесь слишком узкие, чтобы пропустить темпороллер. чертыхнулся и направился к ближайшему дверному проему. Два конных стража подняли головы и, разглядев, что к ним приближается, пронзительно завопили. Лошади встали на дыбы, сбрасывая всадников. Машина Эверарда расколола дверь. Еще одно чудо не повредит ходу истории, особенно во времена, когда в чудеса верят так же истово, как в XX веке, в витамины, и, возможно, с большими на то основаниями. Горящие светильники освещали путь в коридор, где раздавались крики перепуганных рабов и с т р а ж и Перед дверями царской спальни Эверард вытащил меч и постучал рукояткой. «Твой черед, Кит», — сказал он. «Здесь нужен медийский диалект арийского». «Открывай, Остиак», — зарычал д э н и с о н «Открывай, в е с т н и к о м Ахора Мазды». К некоторому удивлению Эверарда человек за дверью повиновался. Остяк был нетрусливее большинства своих подданных, но когда царь, коренастый мужчина средних лет, с жестким лицом, увидел двух существ в светящихся одеждах, с нимбами вокруг голов и взметающимися из-за спин крыльями света, которые сидели на железном троне, парящем в воздухе, он пал ниц. Эверард слышал, как Деннисон гремит на плохо знакомом ему наречии, выражаясь в лучшем стиле уличных проповедников. «Гнусный сосуд порока, гнев небес пал на тебя! Неужели ты думаешь, что даже с а м о е н и ч т о ж н о е из твоих мыслей, х о т я они и прячутся во тьме их породившей, была когда-либо скрыта от глаз дня? Неужели ты думаешь, что всемогущий Ахурамазда допустит такое мерзкое деяние, какое ты задумал?» Эверард отвлекся. Он ушел в собственные мысли». Гарпак, вероятно, где-то здесь, в этом городе. Он сейчас в расцвете сил и еще не согнут тяжестью своей вины. Теперь ему никогда не придется взваливать на себя это бремя. Он никогда не положит ребенка на скалу, не будет, опершись копье, смотреть, как тот кричит и бьется, а потом затихает. В будущем он поднимет восстание. На то у него будут причины и станет х и л и а р х о м Кира, Но он не умрет на руках у своего противника после схватки в лесу, а какой-то перс, чьего имени Эверард не знал, тоже избежит греческого клинка и медленного падения в пустоту. Однако память о двух убитых мною людях запечатлелась в моем мозгу. На ноге у меня тонкий белый шрам. Киту Деннисону сорок семь, и он привык вести себя как царь. — Знай, Остяк, что к этому младенцу благоволят небеса, а небеса милосердны. Тебя предупредили. Если ты запятнаешь свою душу его безвинной кровью, этот грех тебе никогда не смыть. Позволь Киру вырасти в Аншане или гореть тебе вечным огнем вместе с Ахриманом. Митра сказал. Остяк лежал ничком и стучал лбом о пол. — Пошли, — сказал д е н и с о н по-английски. Эверард перепрыгнул в горы Персии на тридцать шесть лет вперед. Луна освещала кедры, растущие между дорогой и ручьем. Было холодно, слышался волчий вой. Он посадил роллер, слез и стал освобождаться от костюма. Из-под маски показалось бородатое лицо д э н н и с о н а на котором застыло странное выражение. «Интересно», — сказал он, наконец, еле слышно. «Интересно». Не перестарались ли мы, запугивая Астиага? История гласит, что он три года воевал с Киром, когда персы подняли восстание. «Мы всегда можем отправиться назад, к началу войны, и организовать видение, которое придаст ему уверенность», сказал Эверард, изо всех сил старавшийся отделаться от ощущения, что его окружают призраки. «Но, по-моему, это не понадобится». Сейчас царевич он и пальцем не тронет Но стоит взбунтоваться вассалу Как обозленный остеак сразу позабудет О событии, которые б у д е т к тому времени Казаться ему только сном Кроме того, его собственные сановники Медийские богачи Вряд ли позволят ему уступить н у давай проверим На празднике зимнего солнцестояния Царь возглавляет процессию, не так ли? Ого Поехали Быстрее В одно мгновение они оказались высоко над пасаргадами и в глаза им ударили солнечные лучи. Они спрятали машину и пошли в город пешком. Два странника среди множества людей, устремившихся на празднование Рождества Митры. По дороге они расспрашивали о событиях в Персии, объясняя, что долго пробыли в заморских краях. Ответы их удовлетворили. Даже незначительные детали, не упоминавшиеся в хрониках, совпадали с тем, что помнил д е н и с о н И, наконец, стоя в многотысячной толпе под студено-голубым небом, они приветствовали великого царя Кира, проехавшего мимо них со своими приближенными Кабадом, Крёзом и Гарпагом. За ними следовали жрецы, а также те, кто являл собой гордость и великолепие Персии. «Он моложе меня!» — шептал д е н и с о н «Но ему ведь и следует быть моложе и немного ниже ростом. Совсем другое лицо, правда? Но он подойдет». «Хочешь здесь повеселиться?» — спросил Аверард. Деннисон поплотнее закутался в плащ, воздух обжигал холодом. «Нет», — ответил он, — «давай возвращаться. Я и без того провел здесь слишком много времени. Даже если всего этого никогда не было. «Ага!» – для удачливого спасателя Эверетт выглядел слишком мрачно. «Этого никогда не было».